«Ургилаш», — думал он, — «ах, какие это были времена, когда урны его последователи ворвались в храм, разрушили алтарь, а жриц выбросили в окно на растерзание диким собакам, что было правильным решением вопроса. А потом были громкие причитания, топот множества ног, и последователи Омара зажгли костры среди полуразрушенных стен Гелаша, как предрек пророк». И хотя свое пророчество он сделал всего за пять минут до этого, как раз, когда люди отправлялись искать дерево для растопки, все согласились, что пророчество — это пророчество, и никто не говорил, что надо ждать непонятно сколько времени, дабы оно сбылось. Великие времена, великие дни. Каждый день свежие и новообращенные. Расцвет ома был неотвратим. Он внезапно проснулся. «Старина Ургилаш. Кажется, он отвечал за погоду. Да. Нет. Или он был одним из обычных гигантских богов-пауков? Что-то вроде того. Интересно, что с ним произошло? А что произошло со мной? И как это произошло?» Висишь себе в астральных плоскостях, плывешь по течению, наслаждаешься ритмом вселенной, думаешь, что все эти, ну, вы понимаете, люди, свято веруют в тебя там внизу, иногда спускаешься, чтобы расшевелить их немножко, а потом вдруг бац, и ты черепаха. И это все равно, что войти в банк и узнать, что все твои денежки ухнули благодаря проискам какого-то афериста. Ты спускаешься вниз в поисках удобного ума, а оказываешься черепахой. И совершенно нет силы, чтобы перестать таковой быть. Три года жизни, когда смотришь снизу вверх буквально на все. Старый Ургилаш, наверное, болтается где-нибудь в виде ящерицы с одним единственным отшельником верующим. А скорее всего, его сдуло в пустыню. Для мелкого башка один единственный шанс, и то невероятное везение. Что-то было не так, правда. Он не мог ткнуть пальцем что именно, и не только потому, что у него не было этого самого пальца. Боги поднимаются и опускаются, как кусочки лука в кипящем супе, но на этот раз все было по-другому. На этот раз что-то пошло не так он вытеснил ургилаша и поделм ему закон джунглей, но ему то никто не угрожал а где брута брута бруто считал вспышки света с берега как удачно что у меня оказалось зеркало правда с надеждой в голосе спрашивал его капитан надеюсь его преосвященство не поставит мне это в вину «Ведь оно пришлось так кстати!» «По-моему, он считает иначе», — ответил Бруто, не сводя глаз со вспышек. «Вот и мне так кажется», — уныло согласился капитан. «Семь, а потом четыре». «Я попаду в квизицию», — пожаловался капитан. «Бруто уже собирался сказать, так возрадуйся же тому, что душа твоя наконец очистится, но передумал, сам не зная почему». — Сочувствую, — промолвил он вместо этого. Маска удивления на мгновение скрыла печаль капитана. — Обычно вы говорите что-нибудь об очищении души, которому так способствует квизиция, — сказал он. — Очистить душу никогда не мешает. Капитан внимательно следил за его лицом. — Знаешь, а он ведь плоский, — тихо промолвил он. Я плавал по краевому океану. Он плоский, и я видел край. И движение, не края, а там внизу. Мне могут отрубить голову, но она она движется. Но для тебя она скоро может перестать двигаться, ответил Бруто. На твоем месте, капитан, я бы более тщательно выбирал себе собеседников. Капитан наклонился ближе, «И все-таки черепаха движется!» — прошепел он и бросился бежать. «Брута!» Вина заставила Бруту резко выпрямиться. Так изгибается пойманная на крючок рыбешка. Он быстро обернулся и облегченно вздохнул. Это был не Ворбис, а всего лишь «Бог!»